Она наклонилась к нему, и лицо ее озарилось нежностью. Ты ни в чем не виноват. Скорее, мы должны благодарить тебя. Ты создал нас, потому что любил. И это прекрасно знать, что ты любима и нужна. Но теперь все по-иному, — молвил Инок. Теперь вы приходите ко мне сами по собственной воле. Сколько лет уже прошло? Должно быть, все пятьдесят. Мэри стала первой, Дэвид вторым. Из всех, кого воскрешало его воображение, они были ближе и дороже других. А сколько лет минуло с тех пор, как он попытался сделать это впервые? Сколько лет провел он, изучая безымянную науку, созданную чудотворцами Альфарда, двадцать два? Когда-то в прежние дни, при его прежнем отношении к жизни, все это могло показаться ему черной магией, хотя черная магия была тут ни при чем. Скорее, упорядоченные манипуляции некими естественными характеристиками Вселенной, о которых человечество еще не подозревает. Может быть, оно никогда их не откроет, потому что на Земле просто не существовало, по крайней мере, в настоящее время, направления научной мысли, необходимого для появления исследований, которые могли бы привести к такому открытию. «Дэвид чувствовал, — сказала Мэри, — что так не может продолжаться вечно. Эти наши благочинные визиты, рано или поздно, должно было наступить время, когда нам пришлось бы признаться себе, кто мы такие». И остальные тоже так решили. «К сожалению, да, Инок. «Остальные тоже. А ты? Ты сама, Мэри!» «Не знаю», — ответила она. «Для меня все это по-другому. Я люблю тебя. И я тебя. Нет, ты не понимаешь. Я и вправду влюблена в тебя». Инок застыл, глядя на нее, — и ему почудилось, что весь мир заполнился грохотом, словно он сам остановился, а пространство и время все так же несутся мимо него. «Если бы все оставалось по-прежнему, как в начале», — произнесла Мэри. «Тогда мы радовались своему существованию. Эмоции наши были не столь глубоки, и нам казалось, что мы счастливы» как маленькие беспечные дети, что играют на улице под яркими лучами солнца. Но потом мы повзрослели. И, возможно, я больше, чем другие. Она улыбнулась Иноку, но в глазах у нее стояли слезы. — Не принимай ты это так близко к сердцу. — Мы можем... — Мэри, дорогая, — сказал Инок, — Я полюбил тебя с того самого дня, когда мы встретились впервые, а, может быть, и еще раньше. Он потянулся было к ней, но тут же опомнился и опустил руку. «Я не знал этого», — проговорила Мэри. «Наверное, мне не следовало признаваться тебе. Если бы ты не знал, что я тоже тебя люблю...» Тебе, возможно, было бы легче. Инок удрученно кивнул. Мэри склонила голову и прошептала. «Боже праведный, за что ты обрушил на нас свою немилость? Мы ничем не заслужили такой кары!» Она подняла голову, посмотрела Иноку в глаза и добавила. «Мне бы только коснуться тебя!» «Мы можем встречаться, как раньше» сказал Инок. «Приходи в любое время, когда захочешь. Мы...» Она покачала головой. «Теперь уже не получится. Для нас обоих это будет слишком тяжело». Инок понял, что она права, что все кончено. Целых пятьдесят лет Мэри и другие люди Тени появлялись в доме, чтобы повидаться с ним но теперь они не вернутся. Сказочное королевство рассыпалось в прах, волшебные чары развеялись, отныне он будет одинок, более одинок, чем когда-либо, чем до знакомства с ней. Сама она не вернется, а у него не хватит духу вызвать ее снова, даже если бы он смог. Теперь мир теней и его любовь, единственная любовь в его жизни, уйдут навсегда. «Прощай, моя любимая!» — произнес он. И откуда-то издалека, как поначалу показалось иноку, до него донесся свист аппарата связи, требующего внимания к новому сообщению.